Глава 30. -я. Получив удар по лицу, я даже не дёрнулся. И так посмотрел на Сплюшкина, что он вздрогнул и отступил на шаг. «Потрудитесь объяснить причину», — процедил я. «Вчера на приеме вы обесчестили мою невесту, прекрасную Алину Снегирину». Голос парня чуть дрогнул, хотя он старался держаться твердо. «Обесчестил?» «Что вы имеете в виду?» «Вас видели с ней наедине. Вы трогали ее в интимных местах и склоняли к близости». «Это ложь», — нахмурился я. «С вашей невестой мы общались в зале на глазах у всех. Клянусь дворянской честью, что не оставался с ней наедине и тем более не трогал». Дмитрий замешкался, но решил не отступать. Он сжал кулаки и воскликнул. «Не лгите, ваше сиятельство». Я вздохнул и потер лоб. «Да что ж такое-то? Почему столь желанный прием оставил после себя столько проблем? Вроде бы все прошло хорошо, но эхо празднества отнюдь не радует. Повторяю, ничего не было. Мне жаль, но вас ввели в заблуждение. Кто сообщил вам эти глупые слухи?» «Так и знал!» Сплюшкин натужно рассмеялся. «Вы просто испугались, граф! Тогда я требую прилюдных извинений за ваше недостойное поведение!» «Великая лисица, вы что, глухой?» «Я уже начал злиться. Последний раз, говорю, я не прикасался к вашей невесте. Кто рассказал вам этот бред?» «Неважно», — резко отмахнулся Дмитрий. «Так вы принимаете вызов? Или вы трус?» «Принимаю. Может, потеряв немного крови, вы станете сговорчивей». «Прекрасно. Выбирайте место и оружие». Шпаги без магии, через тридцать минут во дворе. Я кивнул на окно. «Подождите меня здесь или снаружи, если хотите. Дворецкий подаст вам чай. Или, может, коньячку для храбрости?» «Не нуждаюсь», — вскинул подбородок с плюшкиным, быстро зашагал к выходу. «Подготовить одежду для дуэли, ваше сиятельство?» — невозмутимо спросил Дворецкий, который, как оказалось, все это время стоял за моей спиной. «Да, и кофе. Покрепче». Немного отдохнув и выпив чашку крепкого и сладкого кофе, я переоделся в спортивный костюм и спустился во двор. Мама и Людмила, насколько я понял, еще спали, и вообще не знали, что всю ночь творилось в поместье. Вот и хорошо. Дамские истерики мне сейчас не нужны. Не лучшая идея, конечно, драться после тяжелого дня и бессонной ночи, но я не хотел затягивать, и к тому же горел желанием узнать, кто натравил на меня Сплюшкина. Я подозревал, что Пихтин после нашего разговора решил действовать. Всё время после моего пробуждения он выжидал. Теперь, когда я практически в открытую бросил ему вызов, снова активизировался, только действовал по прежнему истине. Дмитрий прибыл без секунданта, так что я попросил Олега исполнить эту роль. Моим секундантом выступил Костя. Его благородие Дмитрий Сплюшкин вызвал на дуэль графа Георгия Чернобурова, объявил Константин. Вызов был принят, стороны отказывают уладить дело миром. Дуэль несмертельная до первой крови. Участники готовы? Готов. — воскликнул Дмитрий, взмахнув шпагой. Я молча кивнул, и Костя отдал команду начинать. В своих навыках фехтования я был уверен. На что способен Сплюшкин, понятия не имел. Поэтому решил сначала оставаться в обороне и изучить соперника. Дмитрий пошел вперед. Он двигался плавно, почти изящно. Пару пробных ударов я легко отразил, но на то они и были пробными. Сын барона наступал все активней, пытаясь обойти в мою защиту. Темп увеличивался, и приходилось прикладывать все больше усилий для обороны. В какой-то момент я удивил противника резкой контратакой. Шпаги со звоном столкнулись. Я обвел клинок соперника и почти ударил его в грудь. Сплюшкин вовремя отскочил и следом бросился вперед. Он попытался поразить меня сначала в живот, а потом едва не задел лицо. Если бы я вовремя не отвел удар, то мог бы лишиться глаза, а то и жизни. «Осторожней, Дмитрий!» — воскликнул Костя. «Дуэль до первой крови!» Сплюшкин будто не расслышал и продолжал наступать. Я чувствовал, как уходят силы и едва не соблазнился наполнить тело магией, но нельзя было пятнать свою честь мошенничеством. Сам сказал, что дуэль без магии. А проще, наверное, было бы подпалить Дмитрию задницу. Шпаги звенели, не переставая. Сплюшкин понял, что я выдыхаюсь и продолжал усиливать натиск, а я сделал вид, будто совсем обессилел, намеренно подпуская противника поближе. Заметив брешь в его защите, кинулся вперед с неожиданной атакой. Сильным ударом отбил клинок Дмитрия, сократил дистанцию и полоснул, оставив длинный порез от груди до плеча вдоль ключицы. Хлынула кровь, сплюшкин невольно вскрикнул, а я отступил. «Дуэль окончена», — объявил Константин. «Целите сюда? Господа, прошу вас пожать друг другу руки». Дмитрий снова вскрикнул, на сей раз от злости, и бросил шпагу на землю. Зажал рану ладонью. Между пальцев сразу потекли алые струйки. «Вам просто повезло, граф!» — процедил он и сплюнул. «Прошу принять помощь от нашего целителя», — бесцветно сказал я. «А затем приглашаю вас на завтрак. Поймите правильно, уважаемый, я хочу выяснить, кто сообщил вам глупости насчет невесты». Сплюшкин только покачал головой, но от услуг целителя не отказался, как, впрочем, и от завтрака. Маг исцелил рану юноши, не оставив даже шрама, и мы устроились тут же, во дворе. Слуги принесли омлет, два вида сыра, свежее сливочное масло и поджарили вчерашний хлеб. «Мне сказала сама Алина», — вдруг выдал Сплюшкин, когда слуги налили нам кофе и отошли. «Вот как?» Я положил в чашку сахар и стал размешивать. «Не хочу повторяться и тем более называть вашу невесту лгуньей, но ничего этого не было». Я поговорил с ней в зале и отправился к другим гостям. Дмитрий ничего не сказал и сделал большой глоток кофе. «Возможно, Алина хотела вас испытать? Посмотреть, как вы отреагируете?» — предположил я. «Где она сейчас?» «Уехала к родным на поезде в тот же вечер. О случившемся она мне рассказала уже на перроне. Я всю ночь не спал и с рассветом помчался к вам». «Вы поступили достойно?» — кивнул я. «Хоть и слишком вспыльчиво». «Скажите, Алина как-то связана с родом Пихтиных?» Причем здесь Пихтины? пробормотал Дмитрий. «Вероятно, ни при чем. Вы можете ответить на вопрос?» «Кажется, у них есть дальние родственные связи. Седьмая вода на киселе». Сплюшкин махнул рукой. «Родственные связи, надо же! Возможно ли, чтобы Пихтины уговорили Снегирину обмануть жениха и заставить вызвать меня на поединок?» «Вполне. Но какой был в этом смысл? Даже не смертельная дуэль?» просто хотели ущипнуть меня, немного подпортить репутацию. Что ж, если так, то своей цели они все равно добились. Хоть я и победил, могут разойтись слухи, что граф Чернобуров лапал чужую невесту. Ничего приятного, когда про тебя так говорят. — Надеюсь, вы не будете распространяться о случившемся, — сказал я. — Про дуэль? — Да, и про причину тоже. Я настаиваю, что Алина ввела вас в заблуждение. — Осторожней, граф, — нахмурился Сплюшкин. — Так вы договоритесь до новой дуэли. Я не позволю называть свою возлюбленную лгуньей. — Тогда советую серьезно с ней поговорить и выяснить, что на самом деле случилось, — сказал я и приступил к омлету. После завтрака мы с Дмитрием сухо распрощались, и я, наконец-то, отправился спать. Зайдя в дом, встретил маму, которая пила чай в гостиной. — Неужели кто-то уехал только сейчас? — с улыбкой спросила она. — Я не стала мешать. Вы так мило беседовали. «Гоша, ты в порядке? У тебя очень усталый вид». «Все в порядке, дорогая мама. Возникли кое-какие трудности, но я все уладил». Это была ложь. Ничего я не уладил, а трудности, похоже, только начинались. Но это не значило, что вскоре я их не улажу. Раз Пихтин перешел в наступление, я могу предпринять ответные действия. Надо только придумать, какие. А для начала, как следует выспаться». Следующим утром курьер принес запечатанный конверт из КИИ, коллегии исследователей изнанки. Я отправил им обломок демонического обелиска, и вот теперь получил долгожданный отчет. Исследователи сообщали, что камень явно иномирный, но точное происхождение установить не смогли. Никаких энергетических следов, кроме легкой ауры, от контакта с жителями Завдинки и со мной. Магической либо иной ценности не представляет. Конец цитаты. Обидно, но при этом ожидаемо. Я знал, что после разрушения темные персты превращаются в гору булыжника и теряют связь с мирами демонов. Надеялся, что земные исследователи обладают технологиями, которые помогут узнать что-то новое и необычное. Возможно, даже получить какую-то пользу от обломков, но, увы. Значит, единственное, что можно делать с демоническими обелисками — уничтожать. То, что я делал в прошлой жизни, и что буду делать в этой? К сожалению или счастью, но таежный дозор пока ни разу не встретил ничего подобного. Расслабляться нельзя, но можно немного выдохнуть. Если бы демоны планировали в ближайшее время напасть на Землю, то обелиски появлялись бы повсеместно. Слуга доложил, что приехал Иван Причернобуров, которого все по старинке звали Макруха. Я велел пригласить его в кабинет, и пока он поднимался, успел пролистать парочку деловых отчетов. Доброе утро, ваше сиятельство. Поздоровался Иван, входя в комнату. «Здравствуй. Садись и рассказывай». «Покумекали с парнями над вашим заданием», — сказал Мокруха, присаживаясь на стул. «Придумали кое-что. Требуется насолить Пихтиным, так, чтобы не поняли, что это мы, правильно?» «Да. И напоминаю, что надо обойтись без крови. Что-нибудь достаточно безобидное, но чувствительное». «Тогда самое простое — устроить диверсию на их объекте», — пожал плечами Иван. «У них есть цех на севере города». — Скамейки производят, беседки, всякие уличные изделия, одним словом. — Знаю, — кивнул я. — Давайте сожжем. Выглядеть будет, как случайный пожар, но красивое послание оставим, как вы просили. Пихточку, опаленную в горшочке, например. — Что ж, подойдет, — согласился я. Только будьте осторожны. Никаких следов. — Сделаем в лучшем виде, ваше сиятельство. Мокруха вышел, а я встал и подошел к окну. Уверен, что спецотряд отработает как положено, и ничто не будет указывать на мою причастность. Но все равно это очередной шаг к настоящей войне. Что же, пусть будет так. Не я ее начал, но я закончу».